Глава тридцать шестая Елисей Иванович встретил меня не столь бурно, как Сонечка и Авдотья Михайловна, но потому, как вспыхнули его глаза, по его движению ко мне было видно, что он счастлив. А Яна, вы, не представляете даже, он взял меня за обе руки и полюбовался. А я не выдержала и порывисто обняла его. «Елисей Иванович, дорогой мой, это вы не представляете!» «Мне столько нужно вам рассказать!» Мой уже бывший управляющий быстро распорядился, чтобы нам накрыли чай в его кабинете, заваленном всяким скарбом. Как же я рвал на себе волосы, когда узнал, что братья Михлея и Байбал вернулись! Да же им от отца! Я же места себе не находил, вы остались одна. Доехал до того яма, чтобы узнать хоть что-нибудь о вас. Яхнула Елисей Иванович, да что вы, в такую даль!» Елисей помотал головой, вспоминая, «Ладно, я. Куда же вы потом подевались?» Мне рассказала хозяйка, что граф то закладывал за вами погоню, то отменял. Злой ходил, как собака, пил так, что даже доктора ему вызвали. «Как же вы справились одна? Куда направились?» Улыбнувшись, я зачерпнула ложечкой брусничное варенье. «Самое вкусное варенье у вас, Елисей Иванович. Прямо ягодка к ягодке и сироп густой, прозрачный. Сказка просто!» Посмаковав еще, не удержавшись, и вторую ложечку, я принялась рассказывать по порядку. Мне помогли, вернее, помог один человек. Да вы же почти знакомы с ним. Помните тот день на базаре, когда я узнала его? Дмитрий Клеменцов. Елисей Иванович округлил глаза. Вот это совпадение! Он случайно там оказался, или вы сговорились раньше? Случайно. Совершенно случайно. Он ехал после экспедиции с отчетом в одно время с нами. На станции после того, как парни этого пырнули в драке, я поняла, что все это не случайно, и доверилась Дмитрию. Он и принял решение, что мне надо бежать от графа, пока не случилось чего похлеще. Вызвался сопроводить. Добирались верхом по ночам, днем прятались в лесу. Елисей Иванович, не выдержав, поднялся и заходил по небольшому свободному пространству два на полтора метра. Страшно даже слушать. Это же просто счастье, что господин Клеменцов оказался в такую трудную минуту рядом и протянул вам руку помощи. Я чуть закусила губу, чтобы не улыбнуться, но потом не выдержала. Счастье. Вы правы. Чуткий проницательный лисей круто обернулся ко мне, уловив особую нотку в моем голосе. Взглянул на мою руку, где скромно блестел гранями темно-красный камушек, похожий на озернышко граната, тихонько присвистнул. «Вот оно что!» «Значит, господину Клеменцову досталось сердце Снежной королевы?» Он чуть грустно улыбнулся. «Я поздравляю вас, Аяна. Буду счастлив пожать руку вашему жениху. Насколько я наслышан о нем, он прекрасный человек, и вам будет надежно с ним. Спасибо, Елисей Иванович, дорогой мой. Вы больше других значите для меня». И друг, и старший брат, по возрасту скорее отец, — поправил он меня, усмехнувшись. И от всей души желаю вам счастья, а Янушка. Благодарю вас, Елисей Иванович. Только что же вам неинтересно, что было дальше и чем закончилось дело? Елисей хлопнул себя по лбу. Вот ведь у меня все из головы вылетело от этой вашей новости. Рассказывайте скорее. Я в красках рассказала о том, как пригодилось письмо вдовы Лагины, о визите к императрице Марии Федоровне, о встрече с императором, о том, что Снежная Королева теперь в надежных руках об организованном нами фонде. «Просто невероятно! А наша Авдотья Михайловна просто ангел всей миссии! Кто бы мог подумать? Об этом можно еще часами говорить. Однако скажите, какие планы у вас на будущее?» «Где вы с мужем собираетесь обосноваться? С вашими теперешними знакомствами, полагая, вернетесь в столицу?» Я чуть склонила голову, выдерживая паузу. «Хочу вернуться домой, в стойбище». «Дмитрий поддержал меня, мы обоснуемся там». Елисей Иванович развел руками и покачал головой. «Вы не перестаете меня удивлять, Аяна. Вы в самом деле загадка. Имеет такие возможности выбрать трудности». «Необустроенность? Как же так?» Я посмотрела поверх его плеча, как будто там был не пыльный покосившийся шкаф, а открывающаяся даль. Заснеженные просторы, вид на суровую тайгу, привенчатые балаганы со столбиками дыма, уходящими в низкое небо. Там жизнь настоящая. Понимаете, Елисей Иванович? Чем больше цивилизации, тем больше лишнего вещей и потребностей. И в людях много лишнего. Там, дома, нет фальши. Все настоящее. Не знаю, как объяснить еще. Я не понимала, пока не уехала оттуда. Елисей Иванович задумчиво слушал меня, затем засмеялся. — Вы так рассказываете, Аяна, что я вот-вот попрошусь к вам туда жить. Это вы еще о красотах тамошних не упомянули. Вы меня убедили. Возможно, так и надо. Мы проговорили около часа, а то и больше. Я спохватилась. Мне пора, меня ждет Дмитрий. И так задержалась. Передавайте привет господину Клеменцову. Буду ждать встречи с вами обоими. И, разумеется, мои поздравления. Кстати, что подарить вам на свадьбу? Что бы вы хотели? Подумав пару секунд, я высказала свою просьбу. Елисей Иванович, присмотрите за Сонечкой. Я хочу открыть для нее швейную лавочку, салон мастерскую, но пока не представляю, кто бы занялся финансами. Мне нужно найти человека, который не обманул бы ее. Я не смогу так часто приезжать, чтобы взять контроль на себя. Елисей Иванович понимающе кивнул. Доброе дело для девочки. Отлично придумали. Конечно, я поддержу, помогу. Потом и управляющего подыщем. Там несложно будет. «Вы ангел!» — воскликнула я, сжав его руку и заторопилась на выход. Я уже очень сильно задерживалась. Слова Елисея о неустроенности в стойбище навели меня на интересные мысли. Я хотела как можно скорее поделиться ими с Дмитрием. «Ты заждался меня, Димушка, прости!» Клеменцов читал в нашей гостиной. Он поднялся мне навстречу, складывая газету и улыбаясь мягкой своей улыбкой. «Начал волноваться. Но я понимал, что тебя так быстро не отпустят. Столько новостей. Все хорошо, все живы, здоровы. Да, все в порядке. Были просто счастливы нашему возвращению. Кстати, у меня есть что обсудить с тобой за ужином. Мы же здесь останемся? Не хочу никуда идти». Дима пожал плечами. «Как ты пожелаешь, мой ангел». Мне все равно, где быть, лишь бы с тобой вместе. Я погладила его по щеке. Вызвав горничную, мы заказали легкий ужин. Пока ожидали его, сидели на диванчике, глядя друг на друга. Улыбались, касаясь иногда губами. Давно не разлучались. Вот так на целый день. Я чувствовала, как соскучилась. «Так что ты хотела мне рассказать?» — спросил Дмитрий. Я начала говорить сразу. Мысли распирали голову. «Понимаешь?» Когда я рассказывала Лисе Ивановичу о том, что в трудностях быта в стойбище и есть прелесть, то вдруг поняла, что мы могли бы сделать свой быт немного проще. Поясни, дорогая, уверен, что буду солидарен с тобой. Ну, например, нам придется строить дом. Почему бы не разделить пространство на комнаты, отделить кухню, сделать самое простое паровое отопление, построить сени, как в русских избах. Это же несложно будет сделать. Дмитрий задумался. «Что ж, думаю, это вполне возможно. Только нужно продумать все детали, сделать план дома, заказать материалы. В общем, то, что ты предлагаешь, осуществимо. Но нужно будет больше времени для переезда». Я встревожилась. «Мы не сможем уехать сразу после венчания?» Дмитрий погладил меня по волосам. «Милая, я понимаю, что ты рвешься туда всей душой. Но раз мы намерены обосноваться там всерьез и надолго...» то нужно подходить ответственно. Сейчас вот-вот выпадет снег. Строиться уже будет нельзя, тем более с нововведениями, как ты хочешь. Потом венчание. Оно через месяц, и ты пообещала помочь Сонечке наладить дело. На все нужно время. Сникнув, я уже была не рада, что заговорила о строительстве дома, хотя и понимала, что Дмитрий прав. «Не расстраивайся, моя любовь. Время пролетит быстро». Кроме того, у меня тоже были кое-какие мысли. «Хочешь знать, какие?» Я улыбнулась ему, такому рассудительному, надежному, спокойному. «Конечно, хочу». Я долго думала о плюсах и минусах жизни в стойбище. И самый большой минус — это отсутствие элементарной медицины. В первую очередь я думаю о тебе и наших детях. Предлагаю за то время, пока мы здесь зимуем, найти доктора, который согласился бы поехать туда жить. «Хорошо бы семейную пару. Как тебе идея?» «Так мы все испортим, там цивилизацию, засмеялась я. «Шучу, Димушка, ты абсолютно прав. Уж как-нибудь потерплю до весны. Рядом с тобой это будет нетрудно». Горничная принесла ужин. Мы еще долго обсуждали нашу будущую жизнь, строили планы. И нам было очень хорошо и спокойно.